Глава 22. Май 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Упланд. Восточное побережье современной Швеции. Усадьба Ярла Флоки Мстителя. Роман Самсонов. «Даю вам слово! Никто не навредит вам!» На стене раздались неожиданные смешки. Как видно, Хускарлы сочли мои слова а не навредит в случае сдачи хорошей шуткой. После чего Бьорн, суровый мужик с испещренным шрамами лицом и тяжелым таким давящим взглядом, задал вопрос. «А кто слово-то дает? Как тебя звать, варяг?» Оглянувшись по сторонам, задавшись вопросом, как отреагирует на мой ответ дружина, после короткой паузы я веско произнес. «С тобой, — говорит ярл, — Роман по прозвищу Самсон. За спиной раздались одобрительные возгласы, а перед глазами вспыхнула надпись. «Поздравляем, персонажу присвоена новая специальность. Ярл. Плюс 15 к авторитету. Плюс 15 к харизме». «Ничего себе. А что, так можно было?» Я внутренне усмехнулся и невольно подумал о том, что успех моего самого движения сейчас — это уже гласное признание состоявшегося факта «Подведение итогов моих действий, так сказать. Вряд ли назовись я ярлом в начале игры, мне тут же присвоили бы специальность. Впрочем, в следующий раз назовусь конунгом. Ну а вдруг? Ох уж это ирония. Между тем Бьорн в удивление вскинул брови, после чего с усмешкой уточнил. «Ярл Роман? В смысле Рамей, значит? Однако впервые слышу, чтобы Ромеи становились ярлами». «И все же ты видишь его перед собой?» Хускарл недоверчиво хмыкнул, после чего ответил. «Сегодня, очевидно, день чудес. На морском змее приплыли варяги, их ведет ярл Рамей. Я не удивлюсь, если вскоре на горизонте появится драккар исландской воительницы». В нетерпении я резко оборвал свея. «Сдалась вам эта исландская девка! Принцесса-воительница, до да кем бы она ни была...» Это вообще не важно. Ты принимаешь мое предложение, Бьорн. Я даю вам слово, что не трону вас, и я его сдержу». Наемник покачал головой, то ли в раздумьях, то ли подчеркивая недоверие к моим словам, а после ответил куда как менее весело. «Мы Хускарлы, Рамей Мы не изменяем. Нас невозможно перекупить. И, взяв плату, мы сражаемся за своего ярла до самой смерти». А если бы хускарлы бежали каждый раз при виде превосходящего противника, нас бы давно уже не было. Я начал терять терпение. Нас в шесть раз больше. Мы сейчас же сожжем ворота и уже после полудня войдем в бург. Но тогда уже никто из вас не найдет пощады. Бьорн посуровил, нахмурился, а его последующий ответ, очевидно, достоин воспевания в сагах. Мы не просим пощады. «Сожжете ворота? Это возможно. Возьмете бург? Не сомневаюсь. Но прежде чем варяги переступят через тело последнего из нас, Рамей, мы заберем жизнь половины воев твоего хирда». Гуннар осторожно заметил. «Он говорит вполне серьезно. Хускарлы лучшие из лучших, а в проеме ворот их будет невозможно обойти. Придется биться лоб в лоб». Я коротко кивнул в ответ, после чего обратился к голове наемников. «Про твою преданность и стойкость можно складывать висы, Бьорн!» «Бьорн, волчья пасть!» Хмыкнув про себя, я продолжил. «Повторюсь, про твою преданность и стойкость можно складывать висы, но ваш ярл — флоки бесчестный. Он также предан своим воинам, как и они ему. Согласится ли он на Хольмганг со мной?» Даю слово, что победи он меня в бою, и моя дружина уйдет, не трогая ни вас, ни поселения. А если выиграю я, то уже твои люди уйдут с оружием в руках, и никто вам не воспрепятствует. Но если решитесь драться, то сколько бы моих воев не погибло во время штурма, мы все равно захватим бург, и тогда пощады никому не ждать. Особенно флоке-мерзавцу, флоке-отравителю». Так пусть выйдет и сразится за вас, могучие воины, как вы готовы сражаться за него. Чего ему терять? Пусть выйдет. И я обещаю, что яда на моем клинке не будет, и что на него не набросятся убийцы вроде тех, кого он натравил на меня в Ругарде». Но в ответ на мои слова Свейлиш отрицательно покачал головой. Ярлов Локи здесь нет. Твою же ж». У меня внутри все захолодело. Я сразу понял, что Бьорн говорит правду. Однако прежде, чем я собрался бы с мыслями и спросил, где же находится мой злейший враг, фактически Кровник, со стен раздался голос другого Хускарла, одного из самых молодых среди наемников. Он ехидно с вызовом посмотрел в мою сторону. «Но коли ты желаешь Хольмганга, Ярл Рамей, то я могу сплести песню клинков с тобой». «Давай сразимся на тех же условиях, что ты предложил бы Флоки, и посмотрим, как ты предан своему Хирду и готов ли рискнуть, чтобы сохранить жизни своих воев». Гуннар тут же испуганно посмотрел в мою сторону. «Не принимай вызов». Однако я даже не стал слушать старого, побитого жизнью Свея. Меня душит ярость, которой нужно дать выход. «Идет! Выходи! Будем биться на мечах!» «Коли ты хочешь умереть от прямого клинка». Словесный выпад хорош. Он призван обозначить мое психологическое преимущество над врагом. Однако наемник лишь весело оскалился в ответ. «Только боги ведают, кому сегодня умереть, а кому сохранить жизнь. Но ты, Ярл, должен знать имя того, кто оборвет твою. Я, Сигурт, убийца берсерков». Варяги за моей спиной глухо и, главное, как-то испуганно зароптали, а Диян быстро шагнул ко мне. «Откажись от поединка. В том нет бесчестия. Этот Хускарл убьет тебя. Он трижды убивал берсерков на холмгангах Он великий воин. Про него слышали даже на Ругарде. И потом, раз флоки нет, то зачем штурмовать крепость? Отступим от нее и возьмем добычу в поселении. Заодно узнаем от местных, куда делся их господин». Аргументы варяга прозвучали вполне разумно и убедительно, но тут со стены вновь раздался голос наглого свея. «Ну так что, Ярл, будешь биться? Или уже наделал в штаны от одного звука моего имени?» Наемники грубо заржали, в то время как моя дружина притихла. Только теперь в этой тишине кроется глухая злоба, а у самого изнутри поднялась волна просто дикого бешенства. Выходи на бой! И помни оскорбление, нанесенное тобой, я смою твоей же кровью. В этот раз наемник уже не ухмылялся, а яростно оскалился, после чего поспешил вниз. За ним стали покидать стены и прочие хускарды. Одеян вновь обратился ко мне. Флоки поступил бесчестно по отношению к тебе и Ратибору, так нечего теперь держать слово его воинам. Как только они откроют ворота, бросаем с улицы и тут же атакуем. Лучники перестреляют тех, кто схватится за створки, мы не дадим закрыть и возьмем крепость». Холодно посмотрев в глаза варяга, я глухо ответил, одновременно понимая его правоту и в то же время не сумев внутренне с ней согласиться. «Складно речешь, Диян. во всем прав. Вот только слово давал не ты, слово дал я» и оно должно быть крепким, как сталь, иначе как мне будут верить, что друзья, что враги?» Русич отступил от меня, опустив голову, а я шагнул вперед, встретившись глазами с напряженно смотрящими в мою сторону храбром и горыней, а также испуганным взглядом отчаявшегося Гуннара. «Ну да, этот уж точно потеряет все с моей смертью. Кроме меня старому свею никто ничего не обещал». Между тем створки ворот Бурга открылись, и сквозь них легкой пружинистой походкой прошел Сигурд-убийца-берсерков, вновь насмешливо скалясь во весь рот. А за его спиной замерли Хускарлы, построив стену щитов. Очевидно, им также пришли в голову мысли о внезапном штурме. «Ну что, Ярл, сколько щитов берем на бой?» Я как раз перехватил свой поудобнее. Он до того покоился на ремне за спиной. «Одного достаточно». Свей пожал плечами. «Один так один. Быстрее умрешь». В спину раздался окрик Диана. «Он очень быстрый и точный. Будь внимателен». «Ну, спасибо за совет». Перейдя короткий мостик через ров, Сигурд широко улыбнулся, замерев в пяти шагах от меня, принявшего стандартную защитную стойку щит к груди и развернутый плашмя меч над головой, острием, касающийся кромки щита. Противник же опустил руки, откровенно, с любопытством разглядывая меня, словно бы приглашая к атаке. Но я не купился на его мнимую беззащитность. Имя «Убийца берсерков» стоит слишком дорого. А потом он атаковал. Стремительный, словно бросок змеи, укол, нацеленный в лицо. Его я парирую, толкнув щитом вверх острие клинка, чуть отпрянув назад, и тут же падаю, сбитый тяжелым ударом, щит в щит. От рухнувшего сверху каролинга успеваю уйти перекатом и принимаю очередную атаку на вовремя подставленное, опасно хрустнувшее под сталью дерево защиты. А в следующую секунду резкий толчок ноги, пришедшийся чуть выше Умбона, вновь отбрасывает меня на спину. «А ты неплох, Рамей, Живешь на два удара больше, чем я ожидал!» Свей дает мне короткую передышку, исключительно для того, чтобы я успел подняться на колени, а после вновь прыгает в мою сторону. Но, подняв над головой щит, я с оттягом рублю навстречу цели по бедрам Хускарла, и лезвие моего меча с оглушительным лязгом врезается в умбон, подставленный точно под удар. «Сигурд!» Успевает сесть на левое колено и встретить клинок самой опасной для него частью щита. Как расчетливо. В моей руке остается меньше половины сломанного каролинга, а свирепо, победно улыбнувшаяся свей, распрямляется, словно пружина, воздев меч над головой. Выпустив из пальцев бесполезный обломок и перекладину щита, я прямо с колен прыгаю вперед, подхватив Хускарло под колени, и, толкнув всем телом в полете. Поединщик падает, клинок вылетает из его руки, но щита он не выпустил. И как только я сел, собираясь обрушить на противника град ударов из маунта, в голову мне врезалась его окантованная сталью кромка. Сплюнув сгусток крови в полете, падаю на бок, в то время как противник вскакивает, хватаясь за рукоять меча. Волна адреналина захлестывает меня с головой, Я понимаю, если он успеет ударить мне конец. Между тем, Сигурд уже стиснул клинок в пальцах, но в этот же миг я прыгаю на него сбоку, схватившись за верхнюю кромку щита. Одновременно с этим моя правая нога врезается в его бедра с внешней стороны, в то время как левая подсекает ближнее колено с внутренней. Не самое чистое исполнение броска ножницы, но свей вновь падает, правда, уже не выпустив меча. В этот раз я оказываюсь на ногах первым, и пока Хускарл встает следом, опираясь на клинок, подъем стопы правой врезается в центр бедра противника в жестком хлестком лоу-кике. Я умело вложил в удар вес тела, и Сигурд вскричал от боли, а нога его рефлекторно согнулась, он вновь упал на колено. Свей явно не готов к подобному, и теперь его левая не будет слушаться где-то минута три 4 «Все время, что у меня есть, чтобы закончить бой». «Ну что, убийца берсерков, может, примешь поражение?» Наемник мазнул по мне полным ненависти и ярости взглядом, сплюнул, после чего прохрипел. «Твои подлые уловки тебе не помогут, Рамей. Я встану и убью тебя!» «Ну, это мы посмотрим!» Сакс мягко покинул ножны и, зацепившись взглядом за клинок в моих руках, Хус Карл прикрылся щитом, уже готовый контратаковать мечом. Я было дернулся вперед, обозначая движение, и Каролин к врага стремительно прочертил в воздухе широкую дугу, грозясь зацепить мои ноги. Да, ситуация топатовая. патовая, пока боль в осушенном бедре не пройдет и Свей не сможет подняться. Я поймал вдруг сконцентрированный, сосредоточенный взгляд Сигурда и едва успел отшатнуться назад одновременно ударив саксом по вражескому клинку, выброшенному столь же стремительно, как и в начале схватки. своей гораздо быстрее справился с болью и тут же взорвался яростной атакой, переведя парированный мной укол в два очень быстрых рубящих удара. Я едва успел отскочить от врага, спасаясь от режущего воздух Каролинга, а наемник, все еще припадающий на левую ногу, Ненадолго притормозил, ядовито прокричав. «Что это, ваш Ярл, убегает от меня, словно кошка от мышки? Может, выберете себе другого вожака, Венды?» Однако я не попался на уловку, вернув гадкую усмешку противнику. «Если хочешь предложить себя, то это ошибка. Ты скоро умрешь. И, кстати, что-то ты слишком медленно для убийцы берсерков». «Может, ты просто присвоил себе чужое имя и славу, Сигурд трусливый лжец?» Этого оскорбления Свей уже не стерпел. Яростно, громко взревев, он вновь кинулся ко мне и вновь с длинным выпадом целя в голову. Но этого я и ждал, и, перехватив сакс обратным хватом, лезвием внутрь, шагнул вперед и чуть влево, одновременно ударив вооруженной рукой от себя. Лезвие короткого одностороннего меча отклонило клинок Каролинга вправо, а обратным движением навстречу я полоснул саксом по незащищенному горлу врага. Фонтаном брызнула кровь из рассеченной гортани, и Сигурд, изумленно и одновременно с ужасом посмотрев на меня, завалился на спину. Бешено вскричали за спиной дружинники, в один голос скандируя «Самсон! Самсон!» а перед глазами вспыхнула очередная запись. «Поздравляем! Вам присвоен особый ранг, опытный поединщик, плюс 10 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к рукопашному бою, плюс 10 к владению саксом, плюс 15 к авторитету, плюс 20 к известности». «Ну, свеи! Еще кто-то готов сразиться со мной на Хольмганге? Или больше нет смельчаков?» «Жаждущих испытать судьбу!» На целую секунду на площадке перед крепостью повисло молчание, но после стена щитов распалась, и вперед вышел Бьорн, заговорив, подчеркнуто уважительно, «Ты победил нашего лучшего бойца в поединке, Ярл, лучшего из тех, кого я когда-либо знал. Если твое слово твердо так же, как твоя рука, и вы не нападете на нас, когда мы покинем Бург, то и мы выполним условия Хольмганга». «Тогда валите прямо сейчас. А если кто из твоих наемников попытается сделать хоть шаг назад, наш уговор теряет силу. Да, прежде чем тебя закроют щитами, мои лучники превратят тебя в дикобраза. Знаешь такого зверя?» Волчья пасть явственно сбледнул с лица и попытался было шагнуть назад. «Стой! Будевой! Еще шаг стреляйте!» Бьорн мог бы шарахнуться назад, под защиту Хускарлов. Он мог бы успеть. Но вместо этого Голова Свеев поднял руки в защитном жесте. «Не надо, Ярл! Нет нужды проливать кровь напрасно! Мы уходим!» «Для начала ответь, где сейчас флоки?» Наемник неожиданно для меня не стал отпираться. «Он гостит у своего тестя, Лудда, Но знай, что людей у старого Лудда втрое больше, чем у тебя. Его собственный Хирд и воины трех его сыновей. А разве Флоки не отправил в Гордарику собственный Хирд во главе с Хаканом? И не пошел вместе с ним один из сыновей Лудда? Спрашиваю наугад, навскидку, прикинув, что второй Драккар должен был принадлежать кому-то из новых союзников Флоки. И не прогадал. Мы слышали, что именно так, Ярл. Я едко усмехнулся. Тогда, значит, у старого Лудда на одного сына меньше и Хирдманов также меньше на треть». Бьорн почтительно склонил голову, после чего ответил. «Имя Ярла Самсона теперь будет известно во всем Упланде. Мы покидаем Бург в надежде, что ты сдержишь данное слово. Уходите». Усталость неожиданно навалилась на меня, так что на Хускарлов опасливо озирающихся на моих людей и спешно следующих от ворот Бурга по дороге, ведущей на запад, Я смотрю с ленивым равнодушием. Они, скорее всего, вернутся на службу к флоке. Я посмотрел на подошедшего сзади Диана, после чего коротко ответил. «Тогда они обретут смерть». Варяг усмехнулся, после чего добавил. «Здорово ты, Сигурда. Не думал, что когда-нибудь еще буду с тобой говорить. А что это за ратное искусство, эти хитрые ухватки, с помощью которых ты победил?» Быстро запросив требуемую информацию, я ответил пару секунд спустя. «Это борьба. Ей учили еще в греческих палестрах, и в градисе ей искусство еще живо». Деян согласно кивнул, а я сделал первый шаг к воротам бурга. Но передумал. Достаточно уже сегодня рисковать собой. Так что, подобрав клинок поверженного хускарла, Карла, я придирчиво осмотрел крепкий, хорошо прокованный меч с красиво украшенной рунами и рисунком змея рукоятью, после чего вложил его в собственные ножны взамен сломанного каролинга, напряженно ожидая, когда первые воины войдут во двор бурга. Однако звуков в боя не раздалось. Зато до меня донеслись возмущенные, яростные крики. «Ярл, ты должен это увидеть!» Нахмурившись, я поспешил вслед за дружинниками и, миновав ворота, отметил про себя, что толщина земляных стен достигает метра полтора у подошвы. А первым, что я увидел во дворе крепостцы, был кол, с насаженной на него отрубленной головой. В обезображенном птицами и разложением лица убитого я все же узнал Ратибора, и ненависть затопила сознание так, что перед глазами встала какая-то багровая пелена. «Будь он проклят, этот ублюдок, флоки! Атакуем хускарлов, они еще не успели уйти далеко!» Я повернул голову к Диану, вошедшему в бург следом, но прежде чем успел бы ответить, сзади раздался встревоженный крик. «Свеи из поселения взяли в руки оружие и напали на охранение кораблей! Они хотят сжечь их!» Воины возмущенно вскричали, переполненные праведным гневом, и, как кажется, я уже не в силах их сдерживать. Лучники Будевое и мой десяток остаются в бурге. Остальные идите вниз и делом докажите свеям, что они зря решились напасть на нас. А после берите, что хотите. Но женщин и детей не убивайте. И совсем малых девок не насилуйте. Дян ты старший. Проследи за тем, чтобы простых селян не вырезали под корень».